Короны Танислава и Хорват начинает раздувать грудь и требовать сербского погрома. Скажите сербу о великой идее короля Стефана душана и он точит нож, требуя сатисфакции у хорватов. Я напомнил об этом сейчас, когда Гитлер, считавший и считающий ныне славян своим исконным врагом в Европе, начинает играть на струнах хорватского национализма, как его одно славянское племя другому, вытаскивая пропавший нафталином франковский лозунг «Мало дому вина, а своя». Я напоминаю вам об этом потому, что примат национального над классовым всегда приводит к крови и гибели государства. Мечта о своем маленьком хорватском государстве не столько наивно, сколько преступно, ибо отколовшись от лагеря славянской общности, мы неминуемо обречем себя на роль квислингов, действующих в интересах третьей мощной державы. На определенных этапах истории человечества высшим проявлением патриотизма является пораженчество. Но сейчас перед лицом нацистской угрозы Пораженчество может быть расценено как предательство по отношению к той великой культуре, под шатром которой жить и жить еще нашим внукам и правнукам. Я напоминаю вам об этом, потому что наше Югославское Отечество в опасности. Сразу же после окончания лекции... Август, цесарец, был арестован. Опасность запоздалых решений. Душан Симович, премьер Югославии, встретился с послом Великобритании, сэром Кэмпбеллом, после того, как просмотрел новые сообщения от послов в Москве, Берлине и Вашингтоне. Он также внимательно ознакомился с данными, которые приготовил политический отдел Министерства иностранных дел. В сводках в частности сообщалось, что коммунисты провели митинги на заводах, призывая народ к бдительности. Левые газеты прозрачно намекают на необходимость, Немедленного заключения Пакта с Москвой Английские дипломаты Почти ежедневно встречаются С представителями сербского клуба Малетке и Вейзенмайер Прибывшие в Югославию С группой экономических советников Установили контакты С лидером хорватской крестьянской партии Мачеком Который до сих пор не дал согласия Занять пост заместителя премьера Германские дипломаты провели встречи с руководителями славенской национальной организации, а также с тремя представителями русской военной эмиграции во главе с генералом Штейфаном. Предпринято несколько попыток побеседовать с офицерами генерального штаба, но в силу того, что Министерство обороны перешло на полуказарменное положение, Офицерам было предписано от встреч уклониться. Перед беседой с англичанином Симович принял заместителя начальника генерального штаба, который снова настаивал на немедленной мобилизации, утверждая, что каждый час промедления грозит катастрофой. «Погодите», — с досадой возразил премьер, — «погодите, генерал». Готовьтесь к мобилизации, но оставьте нам шанс на мир путем переговоров. Господин премьер-министр, вы военный, и вы прекрасно понимаете, что тайно готовиться к мобилизации невозможно. Либо мобилизацию объявляют, и мы развертываем 22 дивизии вдоль по границам, либо мобилизацию не объявляют и мы беззащитны перед нападением с трех сторон. Когда я входил в этот кабинет,